глава двадцать пять за обедом стояла почти полная тишина супруги эштон все распустили столовую однако демонстративно ни с кем не разговаривали бертина казалась заплаканной а когда кто то из гостей уронил громко звякнувшую при падении вилку нервно вздрогнула и огляделась точно за ее спиной мог стоять человек замыслявший недоброе чего она боится время от времени поглядывая на молодую женщину думала алита Может быть, действительно что-то видела тогда в малой гостиной или в примыкающем к ней коридоре. С Альдой Эштон неплохо бы поговорить наедине, но после недавней стычки ей приходилось ожидать, что та пойдет навстречу. Да и муж ее теперь настроен крайне агрессивно. Будь Али здесь как представительница службы правопорядка, другой вопрос. Но пока ей приходилось сохранять инкогнито, что с каждой минутой становилось все труднее. Хорошо, что Киллиан на ее стороне. Она посмотрела на него, поймала ответный взгляд и опустила глаза к тарелке, на которой лежал нетронутый кусок тминного кекса. «У тебя нет аппетита, дорогая кузина!» полюбопытствовал Эмрис. Сейчас трезвый и облаченный в отлично сшитый темно-зеленый костюм, он выглядел гораздо лучше, чем накануне. Вот только его нарочитое стремление ломать комедию в обращении к ней уже начинало раздражать. «Боюсь, сейчас его нет ни у кого!» Пробормотала в ответ Алита и все же заставила себя попробовать десерт. Как и все остальное, подаваемое к трапезам в замке трамбран тот оказался весьма хорош на вкус. Но оставлять столько еды, чуть не сказав, после того, как мне порой случалось голодать, она замолчала. — Кстати, о еде! — Альда Эдевейн натянула на пухлые губы до приторности сладенькую улыбочку. — Вы ведь не откажетесь сегодня выпить со мной по чашечке чая? «Жасмином и розовыми лепестками. м, -м, -м. чая Растерянно переспросила Али в ответ на внезапное предложение. Такого меньше всего можно было ожидать от Флорианы, особенно после тех ее памятных откровенных высказываний об охотничьих трофеях и прочем. Что она задумала? «Да, устроим чаепитие на двоих. Мы, девушки, должны держаться вместе в столь непростой ситуации». Запамятила спросить, вам ведь понравились книги, которые я передавала с Альдом Ристоном. но «Ну, если они в вашем вкусе?» Протянула Алита, поймав себя на том, что ей почти приятно видеть промелькнувшие в глазах молодой Альды гневные нотки. «Хорошо, я согласна. Можем выпить чай в моей комнате, поскольку мне еще трудно передвигаться». «Как скажете». Ответ прозвучал с холодной вежливостью, и никто со стороны, пожалуй, даже не заметил разыгравшегося между собеседницами невидимого поединка. Никто, кроме Саласа Трумрана. Тот усмехнулся и хитно прокомментировал услышанное. «Буду рад, если вы сумеете подружиться. Скорее, солнце взойдет на западе и сядет на востоке». Мысль отозвалась на его высказывание «Али». «Жизнь продолжается», — громко провозгласил Эмрис. «А я предлагаю мужской компании собраться в какой-нибудь предназначенных для подобного времяпровождения комнат. Побеседовать, немного выпить». Осекся он под суровым взглядом Киллиана, всего по маленькому бокальчику. «И в этом весь Эмрис», — буркнул его дядя. «Впрочем, я рад, что вы не скучаете, не забывайте. Мы собрались здесь не просто так» а в честь праздника. Закончил он свою речь, сделав мне небольшую паузу, которую каждый из присутствующих мог заполнить несказанными словами. «Он действительно хороший постановщик», подумала Лита, рассеянно провожая глазами стройный фигурку Ларин, которую носила под нос кухню. Аль Трубран знает слабости каждого из нас или думает, что знает. Не задерживая столовые гости разошлись по своим комнатам. После обеденное время текло расплавленной карамелью. Сидя в своей комнате, Али рисовала схему, на которой изобразила участников тех событий, что привели к ее приглашению в замок Трубран. Не успев пока выяснить, как звали сестер, она отметила их цифрами. Один и два – брюнетка и блондинка. У всех остальных, за исключением родителей девушек, имена наличествовали. Однако сыгранные ими роли пока оставались неизвестными. Некий мужчина, молодой и неженатый, приехал в поместье и понравился сразу обеим. Поначалу он ухаживал за номером первым, но затем выяснилось, что это было всего лишь игрой, поскольку на самом деле ее привлекала вторая молодая особа. Чувства оказались взаимными, и та дала отворот-поворот Эмрису Трумбрану, который сделал ей предложение. Тем временем у ее сестры тоже имелся другой поклонник с самыми серьезными намерениями. Но девушка, как выразился ее собеседник во сне, всего лишь играла с бедным влюбленным. Достаточно ли сильно могло рассердить его раскрытие правды об ее безразличии к нему? Успел ли он все узнать? И от кого? От предмета своих воздыханий или же от осведомленного происходящим человека? И таковым являлся Сайла На какое-то мгновение Алите показалось, будто она сумела ухватить разгадку за хвост. Но та стремительно вырвалась, оставив лишь смутное ощущение, что была совсем рядом. Опустив голову на согнутые в локтях руки, девушка тяжело вздохнула. Следовало двигаться дальше, шаг за шагом, версия за версией, тайна за тайной. Когда же впереди снова забрежет свет истины, идти к нему и поймав, удержать. А еще помнить она на своем пути не одна. Если рассуждать методом исключения, то ни Эмрис, ни князь Чаутхари, которого на родине ждала невеста, не подходили на роль рокового возлюбленного. Тогда оставались только Валентайн Эштон и Гидеон Ли, а один успел жениться. Второй по сей день ходил в холостяках, зато, если верить словам младшего Альдо Тромбрана, умудрился влезть в нешуточные долги. Так тоже же из них? Спустя некоторое время раздался уверенный стук в дверь, и в комнату, луча той же сахарной улыбкой, вошла Флориана. За ней с уставленным посудой широким подносом вышагивала хмурая ларин. Алита поблагодарила горничную и отпустила ее, когда та оставила чайник, чашки и угощение на столике, откуда заранее были убраны все бумаги, на которые незваная гостья могла обратить нежелательное внимание. «Как приятно, что вы не отказали!» Прощебетала визитерша, с удобством усаживаясь на прикроватную кушетку. «Пить чай прямо в спальне довольно пикантно. Не находите?» «Всего лишь вынужденная мера», — отозвалась Али. «Не хочу лишний раз утруждать ногу. До ближайшего доктора, увы, отсюда далековато». «Правильно, нужно себя беречь», — согласилась Альдедевейн, вонзая крепкие белые зубы в имбирный пряник. Вы ведь хотели о чем-то со мной поговорить? Вдыхая аромат цветочного чая, спросила Лолита. Все эти вежливые хождения вокруг да около ей не нравились. Как, собственно, и сама собеседница. Именно. Тогда приступайте. Будем откровенны. Как и в прошлой нашей беседе. Знаете, я множество раз получала предложение и могла выйти замуж, но не вышла. Потому что мне не встречался подходящий мужчина не только обеспеченный и родовитый, но и обладающий другими качествами. По-настоящему сильный, мужественный, ответственный, вы понимаете? Допустим. И что дальше? К примеру, ваш кузен Эмрис. Всем хорош, но на такого нельзя положиться, чуть что так кто себя в вине. Тут я с вами согласна, но от меня-то вы чего хотите? Сейчас, как видите, я не пытаюсь вам угрожать и прибегать к нелестным для вас сравнениям. Я просто смиренно прошу, пожалуйста, отдайте мне Киллиана Ристона. Алита поперхнулась чаем. Как вы себе это представляете? Отступитесь от него, вы ведь добрая девушка, а еще можете встретить другого. Хотите, я помогу приготовить достойное преданное. Мне несложно, только попросите. Но послушайте, если вы думаете, что в моих силах завернуть его в подарочную упаковку и с наилучшими пожеланиями вручить вам. Что вы ошибаетесь, Аль взрослый самостоятельный человек. Он не из тех, кто может стать игрушкой в чужих руках. Стараясь, чтобы голос звучал твердо, произнесла Али. — Простите, но я... Она замолчала, увидев, как темные глаза собеседницы налили слезами. Сейчас Лориана не выглядела ни капризной кокеткой, ни жестокоразбивательницей сердец, каковой старалась себя представить. Аль Дейдевейн, словно в одночасти, превратилась в самую обычную девушку которая плакала так же, как и все остальные, с некрасиво искривленными губами, непроизвольным вздрагиванием плеч и покрасневшим шмыгающим носом. Алита растерянно смотрела на нее, чувствуя совершенно неожиданное желание утешить, плачущую и пообещать ей дружескую помощь во всем. Она уже почти коснулась волос Лорианы, как вдруг поняла, в чем причина такого порыва. Ведь та девушка, с чьими воспоминаниями сроднила их заклятие, считала Альду Эдевейн своей подругой. вздрогнув Алья отдернула руку и закусила губу. Чужие эмоции, напоминавшие поднятую со дна озера тину, боролись в ней с ее собственными. Селись прийти в себя, она отвела глаза от поникшей головы молодой Альды и сделала глубокий вдох. Затем повернулась и внезапно поймала на себе украдкой брошенный взгляд Флорианы, внимательно изучающий и весьма недовольный «Вы прекрасная актриса, Альда Эдевейн. Так натурально лить слезы по собственному желанию не каждая сумеет. Браво!» «Я хотела решить вопрос по-хорошему», раздраженно вытирая лицо платком, буркнула та. «Но не вышло. А вы еще очень пожалеете и нечего строить из себя саму невинность». «Альтробрант сказал...» «Альтробрант сказал...» А лита в изумлении прижала ладонь к губам. Промелькнули воспоминания о первом разговоре с владельцем замка и его рассказ о том, как он вмешивался в судьбы двух девушек, что в конечном итоге привело к большой трагедии. Неужели Селестер Мран решил повторить что-то подобное снова с ней самой, Флорианой и Киллианом? — Что бы вам ни наговорил мой родственник, не слушайте и не полагайтесь на него. считаете что он попросту пошутил. И могу вас заверить, Альтрис Тон действительно не тот человек, на которого можно с легкостью повлиять. Почему я должна верить вашим словам, а не Альдо Трумбрана? Я с ним куда дольше знакома. И Келяна Ристона он с юных лет знает. И если вы послушаетесь его, то однажды можете пострадать. Альдо Эдевейн. Это все, что я хочу сказать. Сожалею, но больше ничем помочь не могу».